ЛИЦО ЧИТАТЕЛЯ Чрезвычайно важным фактором является мотив выбора книги. Цель чтения Что побудило открыть книгу? Желание сдать экзамен, углубить свои знания по интересующей проблеме, познакомиться с новым автором или, может быть, прочитать книгу, потому что все ее сейчас читают. Побудительные причины чтения – во многом образуют читателя. Можно ли понимать литературу так же, как понимать математику и физику? Или это в точных науках мы ищем и извлекаем точный ответ, а литература это эмоции, чувства, переживания? Конечно, роман не свод формул, но художественное произведение требует таких же усилий, как и усвоение сложной математической формулы, теории читатель призван оценить художественное произведение причем оценить не что-то одно в нем понравился герой интересно разворачивается действие много неожиданностей и так далее а целиком комплексно постараться понять и личность творца и его отношение к жизни, и суть созданных автором образов, и главную идею произведения проникнуть вглубь текста, увидеть художественное достоинство прочитанной книги. В каждом значительном произведении искусства скрыта значительная мысль. Чем она глубже, оригинальнее, непривычнее, тем больше эстетической культуры требуется, чтобы ее усвоить и понять. Такой уровень понимания художественного произведения помогает развивать эстетический вкус. Читательское лицо, таким образом, это не только круг прочтенных книг, но читательские интересы, жизненные установки, которыми руководствуется каждый при выборе книги, мнение о прочитанном, наконец появившееся в результате чтения, совокупность знаний, сведений, эмоций, навыков, порождаемых в процессе чтения.